Глава девятнадцатая. Дети навигатора. Мириамель медленно очнулась, она чувствовала себя отвратительно. Грохот в голове усугублялся тем, что пол беспрерывно раскачивался, и она с тоской вспомнила ужин во время праздника святого Эйдена во дворце в Мермунде, когда ей было девять лет. Добродушный слуга позволил ей выпить три бокала вина. Оно было разведено водой, но Мириамель все равно стало очень плохо. ее вырвало прямо на новое праздничное платье, и оно было безнадежно испорчено. Перед случившимся много лет назад расстройством желудка у нее возникло состояние, аналогичное тому, что она сейчас испытывала, как если бы она находилась на борту лодки, которая раскачивалась на океанских волнах. Все следующее утро после ее пьяного приключения она провела в постели с ужасной головной болью, почти такой же сильной, как сейчас. Какой невероятный поступок мог к этому привести? Мириамель открыла глаза. В комнате было темно, потолочная балка над головой тяжелой и грубой. Матрас, на котором она лежала, показался ей ужасающе неудобным, а комната не переставала жутко раскачиваться. Неужели она так сильно напилась, что ударилась головой? Быть может, она раскроила себе череп и теперь умирает? Кадрах! Мысль о нем появилась совершенно неожиданно. Более того, она вспомнила, что ничего не пила и не делала ничего плохого. Она ждала в кабинете отца Денивана и... И кадрах ее ударил. Он заявил, что им нельзя больше там оставаться, а она ответила, что они еще подождут. Потом он что-то еще сказал и ударил ее по голове чем-то тяжелым. Как болит бедная голова! Подумать только, какую глупость она совершила, когда пожалела, что хотела его утопить. Мириамель с трудом поднялась на ноги, держа голову обеими руками, словно боялась, что она развалится на кусочки. Хорошо еще, что она пригнулась. Потолок был таким низким, что она не смогла бы выпрямиться. «Но как же все раскачивается?» «Элизия, Матерь Божья! Это даже хуже, чем напиться!» Неужели удар по голове мог привести к тому, что мир вокруг стал таким ужасным? Уж очень похоже на корабль. Да, она на корабле. Под парусом, если на то пошло. Понимание пришло к Мериамель, когда она осознала сразу несколько вещей. Движение пола, слабое, но вполне определенное потрескивание древесины и, наконец, соленый вкус воздуха. Как такое могло произойти? Она почти ничего не видела в темноте, но у нее сложилось впечатление, что ее окружали бочки разных размеров. И уже не осталось сомнений, что она находилась в трюме корабля. Мириамель продолжала вглядываться в тени, когда ее внимание привлек какой-то звук. Очевидно, он присутствовал и раньше, просто она не обращала на него внимания. Кто-то храпел. Мириамель мгновенно охватили ярость и страх. Если это кадрах, она его отыщет и задушит. Но если не кадрах, милосердный Эйден, как она объяснит, почему оказалась в этой лодке? Или какой ужасный поступок совершил безумный монах, из-за которого они оба стали беглецами? Если она покажется, это может стать для нее смертельным приговором, как для безбилетного пассажира. Но если храпит кадрах... О, как ей хотелось сжать руками его дряблую шею! Мирямель присела на курточки между парой бочек, и резкое движение вызвало сильную боль в затылке. Медленно и бесшумно она начала красться к источнику храпа. Тот, кто издавал такие громкие хриплые звуки, не мог спать чутко, но ей не следовало рисковать понапрасну. Внезапный стук над головой заставил Мирямель спрятаться. Она испугалась не только громкого звука, но и того, что ее могли обнаружить. Однако ничего не произошло. Звук стал затихать, и Мириамель решила, что это обычное дело на движущемся корабле. Она продолжала искать храпевшую будущую жертву между рядами плотно стоявших бочек. К тому моменту, когда Мериамель находилась всего в нескольких локтях от храпевшего мужчины, У нее уже не осталось ни малейших сомнений. Она слышала этот влажный, пьяный храп слишком много ночей, чтобы с чем-то перепутать. Наконец она присела на корточки и на ощупь нашла пустой кувшин, который он все еще прижимал к телу. Затем провела рукой по круглому лицу кадраха, чтобы окончательно убедиться, что это он. Из приоткрытого рта раздила вином. Он продолжал храпеть и что-то бормотать во сне. Мириамель хватила ярость. Сейчас она могла без особых усилий разбить пропитанный вином череп монаха кувшином или обрушить на него одну из громадных бочек. Она раздавила бы его, как муравья. Разве он не портил ей жизнь с того самого момента, как они встретились? Он воровал у нее и продал врагам, как рабыню, а теперь ударил и с силой утащил из дома Господня. За кого бы она себя не выдавала, и кем бы ни стал ее отец мириамель все еще оставалась принцессой и в ее жилах текла кровь короля престера джона и королевы эбеки ни один пьяный монах не имел права к ней прикасаться ни один мужчина никто ее гнев который постепенно набирал силу как пламя под порывами ветра вспыхнул и внезапно исчез глаза наполнились слезами из груди рвались рыдания Кадрах перестал храпеть, и из темноты послышался его невнятный ворчливый голос. — Меляди! — мгновение она не двигалась. А потом, втянув в себя воздух, ударила невидимого монаха. Она едва его задела, но этого оказалось достаточно, чтобы определить положение Кадраха в темноте. Ее следующий удар оказался более чувствительным. — Ах ты, мерзавец! Сын шлюхи! Прошипела она и нанесла новый удар. Кадрах приглушенно вскрикнул от боли, откатился в сторону, и ее рука ударила по влажным доскам трюма. — Почему? Почему вы это делаете? — пробормотал он. — Леди, я спас вам жизнь! — Лжец! — прорычала Мириамель и снова расплакалась. — Нет, принцесса, я сказал чистую правду. Сожалею, что ударил вас. Но у меня не оставалось выбора. Проклятый лжец! Нет! Его голос был на удивление твердым. И не шумите! Мы не можем допустить, чтобы нас нашли. После наступления ночи мы попытаемся отсюда ускользнуть. Она сердито всхлипнула и вытерла нос рукавом. Дурень! Сказала Мириамель. Тупица! Куда ускользнуть? Мы в море! Кадрех ошеломленно молчал. Не может быть! — прошептал монах. — Мы не могли. Ты не чувствуешь, как мы то поднимаемся, то опускаемся? Ты никогда ничего не понимал в лодках, маленький предатель. Судно не стоит у берега на якоре. Так может быть только в море. Ее гнев отступал. Мириамель чувствовала себя пустой и глупой. Однако постаралась подавить неприятные ощущения. — А теперь, если ты не расскажешь мне, как мы оказались в этой лодке и как нам отсюда выбраться... «Ты пожалеешь, что покинул Кронир, обнесенный стенами город на побережье Эрнистира? Или как там называется место, откуда ты появился на самом деле?» «О, боги моего народа!» — простонал Кадрах. «Какой я глупец!» «Наверное, лодка отчалила, пока мы спали?» «Пока ты спал, напился и спал, а меня ты избил до потери сознания!» «О, вы говорите правду, миляди!» Я сожалею, что так случилось. Я действительно напился, чтобы все забыть, принцесса. Ведь забыть требовалось слишком много. Если ты собираешься и дальше меня бить, я не дам тебе об этом забыть, — мрачно пообещала Мириамель. В темном трюме снова наступила тишина. Когда монах заговорил, его голос стал печальным. — Пожалуйста, Мириамель, принцесса. Я много раз вел себя неправильно, но сейчас поступил, как считал верным. Она была возмущена. — Ты считал верным? Какая наглость! — Отец Дениван мертв, леди. Кадраг заговорил быстрее. — Ранесин, ликтор матери церкви, тоже. Прерат убил обоих в самом центре Санцелана и Донитиса. Мириамель попыталась заговорить, но не смогла произнести ни слова. — Они мертвы? Наконец пробормотала она. «Мертвые, принцесса!» — ответил Кадрах. «К завтрашнему утру новость разнесется, как лесной пожар по всему светлому арду. Ей было трудно думать, еще труднее понять. Милый домашний отец Дениван, красневший, как мальчишка, и ликтор, который обязательно ей бы помог. А теперь все идет прахом. Мир уже никогда не станет прежним». «Ты говоришь правду?» Через некоторое время спросила Мириамель. «Как бы я хотел, чтобы это было не так, леди? Лучше бы новый обман продолжил длинный список моей лжи. Но я сказал вам правду. Прарет теперь правит матерью-церковью. Ну, практически. Ваши единственные настоящие друзья в Набане мертвы. Вот почему мы прячемся в трюме корабля, который бросил якорь в гавани у Санцеллана. Монах не сумел закончить фразу. У него перехватило в горле, и это окончательно убедило Мириамель, что он говорит правду. Казалось, темнота в трюме корабля сгустилась еще больше. Время остановилось. И хотя Мериамель думала, что слезы, которые она сдерживала с того самого момента, как оставила дом, она уже выплакала, они снова покатились по ее щекам. Мириамель чувствовала, как растет огромное черное облако отчаяния, захватывая весь мир вокруг. — И где мы сейчас? — наконец спросила она. Обхватив колени, Мириамель медленно раскачивалась против движения корабля. Скорбный голос кадраха прошептал из темноты. — Я не знаю, миледи, как я уже говорил. Когда я принес вас сюда, лодка стояла на якоре в гавани Санцелана. Было темно. Мириамель старалась взять себя в руки и радовалась, что темнота скрывает ее покрасневшее от слез лицо. — Да, но чья это лодка? Как она выглядит? Какой знак ты видел на парусах? — Я плохо разбираюсь в таких вещах, принцесса, вы же знаете. Судно показалось мне довольно большим, паруса были свернуты, на борту нарисована хищная птица, но фонари горели еле-еле. «Какая птица?» — нетерпеливо спросила принцесса. «Ястреб, так мне кажется. Или кто-то на него похожий, черный и золотой?» «Морской ястреб», — Мириамель села, возбужденно постукивая пальцами по колену. «Это дом Приван, аристократическая семья, герб морской ястреб. Как бы я хотела знать, каково их положение, но прошло столько лет с тех пор, как я там жила». «Может быть, они сторонники моего умершего дяди и отвезут нас в безопасное место». Она сухо улыбнулась, исключительно для себя. Ведь темнота скрывала ее от глаз монаха. «Но где мы сейчас можем быть?» «Поверьте мне, ляди», — горячо сказал Кадрах, «в настоящий момент самые холодные темные камеры Стормспайка будут для нас безопаснее, чем Санцеллан Эйдонитис. Я же вам говорил». Ликтор, ренесина швырнули на пол и убили. Вы можете представить, насколько возросла власть Прайрота, если он расправился с Ликтором прямо в Доме Бога?» Внезапно пальцы Мириамель перестали стучать. «Ты произнес странные слова. Что тебе известно о Стормспайк и его обитателях кадрах?» Их временное перемирие, заключенное в состоянии шока и ужаса, вдруг показалось Мириамель глупым. Вспышка гнева лишь скрыла страх принцессы. «Кто этот монах, который знает так много и ведет себя настолько странно?» А она снова начала ему верить, оказавшись рядом в замкнутом пространстве трюма, куда он сам ее принес. «Я задала тебе вопрос», — продолжала Мериамель. «Миледи», — медленно заговорил Кадрах, который, казалось, подыскивал правильные слова, Многие вещи он смог. Резкий звук наполнил трюм, и в открывшемся люке появился яркий свет факела. Заморгавшие принцесса и монах спрятались за грудами бочек, извиваясь, как дождевые черви в свежевскопанной земле. Мириамель успела заметить, как кто-то спускается спиной вниз по лестнице. Она прижалась к стене трюма и подобрала под себя ноги, одновременно спрятав лицо под капюшоном. Тот, кто спустился в трюм, двигался почти бесшумно между бочками с провизией. Сердце Мериамель отчаянно колотилось, словно пыталось выпрыгнуть из груди, когда шаги остановились в нескольких локтях от нее. Она затаила дыхание, и через некоторое время ей стало казаться, что ее легкие сейчас лопнут. Шум разбивавшихся о корпус корабля волн стал громким, как рев быка, Но странное музыкальное гудение плыло вместе с ним, словно рядом летал рой пчел. Затем гудение прекратилось. — Почему вы здесь прятались? — спросил голос, и сухой палец коснулся ее лица. Воздух, который Мириамель слишком долго удерживала, вырвался наружу, и она открыла глаза. — О, так ты ребенок! о той, что склонилась над ней, была бледно-золотая кожа, и большие широко расставленные темные глаза, глядевшие на нее из-под бахромы седых волос. Она казалась немолодой и хрупкой, а плащ с капюшоном не скрывал ее худобу. «Низкий!» — выдохнула Мериамель, приложив руку к рту. «И почему это тебя удивляет?» — спросила женщина, приподняв тонкие брови. Ее кожа была испещрена мелкими морщинами, но движения оставались точными. Где еще можно найти низкий, как ни на большом корабле, бороздящий океан? Нет. Вопрос, странная девочка, состоит в том, почему ты здесь? Она повернулась к тени, где продолжал прятаться монах. И тут же вопрос относится к тебе, мужчина. Что вы делаете в трюме? Когда ответа от двух зайцев не последовало, она покачала головой. В таком случае я должна обратиться к капитану корабля. — Нет, пожалуйста, — взмолилась Мириамель. — Кадрах, выходи. У Низки острый слух. Она улыбнулась, рассчитывая, что у нее получилась примирительная улыбка. — Если бы мы знали, что это ты, то не стали бы прятаться. Глупо пытаться скрываться от Низки. «Да — Да, — Низки с довольным видом кивнула. — А теперь расскажите, кто вы такие? — Малахия! Но тут Мериамель остановилась, сообразив, что ее пол уже определен. «Мария!» «Так будет правильно!» «Это я, а мой спутник Кадрах!» Монах, выбравшийся из-за сложенного паруса, проворчал что-то неразборчивое. «Хорошо!» Губы низки раздвинулись в холодной улыбке. «Меня зовут Ган Итайи. Мой корабль называется «Облако Эдни». Я пением успокаиваю килп. Кадрах не сводил с нее глаз. — Пением успокаиваете килп? — Что это значит? — спросил он. — А ты говорил, что много путешествовал? — вмешалась Мериамель. Всем известно, что нельзя выходить в открытое море, не взяв с собой низки, чтобы было кому петь песни, отгоняющие килп. Ты ведь знаешь, кто такие килпы, верно? — Да, я о них слышал, — коротко ответил Кадрах. и снова посмотрел на Ган и Таи, которая слушала, слегка раскачиваясь. — Ты Тинуке, да я, не так ли? Нески улыбнулась, показывая беззубый рот. — Да, мы дети навигатора. Много лет назад мы вернулись к морю и остались возле него. — А теперь расскажите, Ган и Таи, что вы делаете на корабле? Мириамель посмотрела на Кадраха, но монах, казалось, погрузился в размышления. В свете факела она видела, что его лицо покрыто потом. То ли причина была в том, что их обнаружили, и он испугался, то ли закончилось действие алкоголя. В маленьких глазах застыла тревога, но они стали ясными. «Мы не можем рассказать всего», — ответила принцесса. «Мы не сделали ничего дурного, но наша жизнь в опасности, поэтому мы прячемся». Ган и Тай прищурилась и задумчиво поджала губы. — Я должна сообщить хозяину корабля, что вы здесь, — наконец сказала она. — Я сожалею, если это вас пугает. Но мои главные обязательства принадлежат облаку Эдни. О зайцах всегда следует докладывать. Мой корабль не должен пострадать. — Мы не причиним вреда кораблю, — в отчаянии заговорила Мириамель. Но Низки уже направилась к лестнице, и ловкость ее движений странным образом контрастировала с хрупкостью. «Сожалею, но я обязана исполнить свой долг. Некоторые законы народа Руяна нельзя нарушать». Ган и Таи тряхнула головой и исчезла в люке. Они успели увидеть кусочек рассветного неба, а потом люк захлопнулся. Мириамель снова опустилась на пол, и оперлась спиной об бочку. «Да спасет нас, Элизия! Что нам делать? А если корабль принадлежит нашим врагам?» «По мне, так любые лодки уже враги!» Кадрах с покорностью судьбе пожал плечами. «Мое решение здесь спрятаться было невероятной глупостью. Ну а то, что нас нашли...» Он небрежно махнул пухлой рукой. «Это стало неизбежно, как только корабль вышел в море». Но так в любом случае лучше, чем оставаться в Санцелане Эйдонитисе. Он стер пот с лица. О боже, мой живот чувствует себя ужасно. Как однажды сказал мудрец, есть три вида людей. Живые, мертвые и те, что в море. Затем выражение отвращения исчезло с его лица, и оно стало задумчивым. Но низкий. Я встретил живого тянукеда я. Клянусь костями Анаксаса, мир полон странных историй. Прежде чем Мериамель успела у него спросить, что Кадрах имел в виду, они услышали звук тяжелых шагов на палубе, потом низкие голоса, люк снова распахнулся у них над головами, и трюм заполнили свет факелов и движущиеся тени. Мегвин сидела на медленно разрушавшейся древней арене. Посреди таинственного каменного города, спрятанного в сердце горы, лицом к лицу с четырьмя существами из легенд. Она смотрела на великолепный сияющий камень, который говорил с ней так, словно был живым существом. Тем не менее она испытывала невыразимое разочарование. — Ситхи! — тихо пробормотала она. — Я думала, здесь будут ситхи! Эолир посмотрел на нее с кажущимся равнодушием. Потом снова повернулся к дворам с глазами-блюдцами. «Очень странно», — сказал граф. «Откуда вам известно имя Джошуа Однорукова?» федри выглядел смущенным. Худое лицо обитавшего под землей существа покачивалось на тонкой шее, как подсолнух на стебле. «Почему вы ищете ситхи? Что вам нужно от наших прежних хозяев?» Мегвин вздохнула. «У нас была слабая надежда». «Быстро сказал Эолиер. Леди Мегвин думала, что они могут нам помочь, как бывало в прошлом. В Эрнестир вторглись враги. А без руки Джошуа, о котором говорят ситхи, он стал вашим врагом или ваш враг потом, как и вы, детей Эрна?» Иисфедри и его соплеменники подались вперед. Джошуа однорукий не эрнестирец, но и не захватчик. Он один из вождей в Великой войне, что бушует сейчас на поверхности осторожно сказал эоллейра на наш народ напали враги джушу таким образом можно сказать что он сражается на нашей стороне если он еще жив джушу мертв мрачно сказала мегвин тяжесть земли и камня давила на нее мешала дышать к чему нужны разговоры эти худосочные существа не ситхи она таки не увидела городских знамен и не услышала чудесной музыки из своих снов. Ее планам не суждено сбыться. «Возможно, все обстоит не так, миляди», спокойно сказал Эолер. «Когда я в последний раз был наверху, я слышал разговоры о том, что он жив, и эти слухи показались мне весьма правдоподобными». Он повернулся к терпеливым дворам. «Пожалуйста, скажите, где вы слышали имя Джошу? Мы вам не враги». Есть Федри. было не так легко переубедить. — А за кого сражается ваш безрукий Джошу? За наших бывших хозяев ситхи или против них? Эолер немного подумал, прежде чем ответить. — Нам, смертным, ничего не известно о ситхи и их сражениях. Скорее всего, Джошуа ничего о них не знает, как и мы. И Исфидри указал на мерцавший каменный столб в центре арены. — Но первая бабушка Зидая. «Ситхи говорила с вами через осколок». Он казался извращенно довольным, как если бы поймал Эолера на бессмысленных выдумках. «Мы не знаем, чей голос мы слышали. Мы здесь чужие, и для нас ваш, осколок, нечто совершенно непонятное». «Вот как?» Естедри и его спутники склонили головы друг к другу и принялись совещаться на своем языке. Слова витали в воздухе, точно звон колокольчиков. Наконец они выпрямились. «Мы решили вам верить. Мы пришли к выводу, что вы благородные люди», сказал Иис Федри. «И даже если мы ошибаемся, вы уже видели, где живут последние дворы. И если мы не станем вас убивать, нам останется лишь надеяться, что вы не расскажете о нас нашим бывшим хозяевам». Он печально рассмеялся, и его взгляд — что-то с тревогой искал в тенях. Мы не из тех народов, что способны применять против других силу. Мы слабые и старые. Двар постарался взять себя в руки. Нельзя ничего спасти, скрывая знания. Поэтому все наши люди могут теперь вернуться сюда, к свидетелю. Ис-Хадра, которую Ис-Федри назвал своей женой, подняла руку, поманила кого-то из темноты, в дальней части чаши арены, а потом позвала на музыкальном языке дваров. Появился свет, который начал медленно спускаться по ступеням арены, всего около трех дюжин светильников, и каждый двар держал в руке сияющий розовый кристалл. Большие головы и широко расставленные серьезные глаза делали их похожими на не совсем здоровых детей, гротескных, но не страшных. В отличие от четверки Есфедри, новые дворы боялись подходить к Мегвин и Эолейру слишком близко. Вместо этого они медленно прошли по каменным дорожкам и рассели среди сотен и сотен скамеек, повернувшись лицами к ярко сиявшему осколку и продолжая сжимать тонкими руками кристаллы. Подобно умирающей галактике в огромной мрачной чаше мерцали тусклые звезды. «Им холодно», — прошептал Иис Федри. «Они счастливы, что могут вернуться к теплу». Мегвин вздрогнула. Она не ожидала, что тишина может быть нарушена. Она вдруг поняла, что в этом подземном городе нет пения птиц и шороха ветра в ветвях деревьев. Казалось, он весь соткан из тишины. Эолер окинул взглядом круг серьезных глаз, а потом повернулся к Иис Федри. «У меня складывается впечатление», что твой народ опасается этого места, — сказал граф. Двар выглядел смущенным. Голоса наших прежних хозяев пугают нас, вы правы, но осколок теплый, а в огромных залах и на улицах Мезутуа холодно. Граф Надмулаха сделал глубокий вдох. — Тогда, пожалуйста, если вы поверили, что мы не причиним вам вреда, расскажите, где вы слышали имя Джошуа? Наш свидетель Осколок, как мы вам и сказали. Ситхи обращались к нам здесь, вместе свидетеля, спрашивали про Джошуа и великие мечи. Осколок долго молчал, но в последнее время снова начал говорить с нами, впервые на недавней памяти. «Говорить?» — спросил Эолер. «Как он говорил с вами?» «Что такое Осколок?» «Он очень старый, один из самых древних свидетелей». В голосе Иисфедри снова появилась тревога. Его спутники качали головами, на узких лицах застыло смущение. Он долго молчал. Никто из них не говорил с нами. Что ты хочешь сказать? Граф посмотрел на Мегвин, чтобы проверить, разделяет ли она его удивление. Она избегала его взгляда. Осколок пульсировал мягким молочным светом, и Эолир предпринял еще одну попытку. боюсь я вас не понимаю что такое свидетель двар задумался он явно искал слова чтобы объяснить то что никогда не нуждалось в объяснениях в далеком прошлом наконец заговорил он мы и другие рожденные в саду могли беседовать благодаря определенным предметам способным выступать в роли свидетелей камни и чешуйки водоемы и костры через эти вещи и другие Такие как великая Арфа Накиги, мир содорожденных был связан воедино нитями мысли и речи. Но мы, Тинукедая, многое забыли еще до падения могучего Асуа и значительно отдалились от тех, кто жил там, от тех, кому мы когда-то служили. Асуа? – спросил Эолер. Я уже слышал это название. Мегвин, слушавшая их разговор не слишком внимательно, Наблюдала за мерцанием осколка. Ей казалось, будто яркая рыбка мечется под его поверхностью. Сидевшие на скамейках дворы также не сводили глаз с осколка. Их лица были мрачными, словно страсть к этому сиянию каким-то образом их позорила. «Когда Эсуа пал, — продолжал Иис Федри, — редкие разговоры сменились молчанием. Язык огня...» Свидетель в хики и Осколок здесь, в Мезутуа, лишились голосов. Хики-Хикайо брошенный город дворов, который находится под Римергардскими горами Вестивег, а также один из девяти городов Ситхи. Как видите, мы дворы потеряли способность их использовать. Таким образом, когда зи перестали с нами говорить, мы тину Уже не могли управлять свидетелями, чтобы общаться друг с другом. Эулир задумался. Но как получилось, что вы забыли искусство управления этими вещами? После недолгих раздумий спросил Эулир. Как оно могло быть утрачено, даже несмотря на то, что вас осталось совсем немного? Он указал в сторону молчавших дваров, которые сидели внутри каменной чаши. Вы ведь бессмертные, верно? Жена из Федры Иис-Хадра закинула голову назад и застонала, напугав Мегвин и графа. Шовеней и Имайен, оставшиеся спутники Иис-Федри, присоединились к ней. Их жалобы превратились в зловещую скорбную песню, поднявшуюся к потолку пещеры и эхом разнесшуюся в темноте. Другие дворы повернулись, чтобы посмотреть, и их головы стали раскачиваться, словно поле серо-белых одуванчиков. Йисфедри опустил тяжелые веки и подпер подбородок задрожавшими пальцами. Когда стоны прекратились, он поднял взгляд. — Нет, дитя Эрна, — медленно заговорил он, — мы не бессмертны. Мы действительно живем намного дольше смертных, если только ваша раса не изменилась в последнее время. Но в отличие от Зидая и Хикидая, наших прежних хозяев, Ситхи и Норнов, не бесконечно, как горы. Нет, смерть приходит за нами, как и за вашим народом, точно вор и грабитель. На его лице появился гнев. Быть может, в жилах наших прежних хозяев текла другая кровь со времен древних легенд о саде, откуда пришли все перворожденные. Или мы просто принадлежали к тем, кто живет меньше. Либо так, либо существовала какая-то тайна. которую они от нас скрыли, ведь они считали нас лишь рабами или вассалами. Он повернулся к жене и нежно коснулся ее щеки. Исходра спрятала лицо у него на плече, и ее длинная шея была изящной, как у лебедя. Некоторые из нас умерли, другие ушли, и мы утратили искусство свидетеля. Эулер недоуменно покачал головой. Я слушал очень внимательно, Исфедри, но по-прежнему понимаю не все твои загадки. Голос, говоривший с вами из камня, ты назвал его бабушкой Ситхи, сказал, что нужно отыскать великие мечи. Но какое отношение имеет к этому принц Джушо? Есфедри поднял руку. Пойдемте с нами в такое место, где удобнее говорить. Боюсь, ваше присутствие привело в смятение некоторых наших людей. При жизни большинства из нас мы не видели Иси-Иси-Ие-А, Судходая, смертных. Он встал, и кожа его тонких конечностей заскрипела, словно саранча поднималась по стеблю пшеницы. Мы продолжим в зале узоров. На лице у него появилось виноватое выражение. Кроме того, люди Эрна, я устал и проголодался. Он покачал головой. Я уже целую вечность не говорил так долго. И Майи-Ан, и Шовенай остались. Быть может, намеревались объяснить своим более рубким соплеменникам, что за существа эти смертные. Мегвин видела, как они собрали остальных дваров в группу в центре гигантской чаши, рядом с изменчивым светом осколка. Всего час назад она изнавала от нетерпения и волнения, но теперь радовалась, что Арена исчезает у них за спиной. Удивление сменилось тревогой. Такое сооружение, как место свидетеля, должно находиться под открытым небом со звездами, как на аренах Набана или в огромном театре в Эрчестере, а не прятаться под сводом мертвого черного базальта. Так или иначе, но здесь она не могла рассчитывать на помощь для Эрнистира. Йисфедри и Йисхадра вели их через пустынные переулки Мезутуа. Их хрустальные прутья испускали слабый мерцавший свет, и они походили на едва различимые болотные призраки, блуждающие в сопровождении гулкого эха по узким улицам и широким площадям, по изящным мостам над неглубокими руслами пересохших рек. Лампы, которые Мегвин и Эолейр принесли с собой в подземный город, уже погасли, и мягкое розовое сияние жезлов дворов стало единственным источником света. Черты Мезутуа теперь казались не такими резкими, как в свете ламп, словно их смягчили дождь и ветер. Но Мегвин понимала, что в глубинах земли погода не могла причинить вред древним стенам. Мегвин обнаружила, что ее мысли отклоняются в сторону, и хотя перед ней открывались удивительные виды древнего города, она все время возвращалась к своим несбывшимся надеждам. Ситхи здесь не было. На самом деле, если оставшиеся мирные призывали на помощь такое уменьшающееся племя, как Двары, они, скорее всего, находились в еще более тяжелом положении, чем народ Мегвин. Здесь умерла ее последняя надежда на помощь, во всяком случае земного характера. Она не найдет тут спасения для своего народа, если только сама не придумает какой-то способ. Но зачем боги послали ей такие сны? а потом разбили в дребезги все мечты. Неужели Бриньох, Мирча, Рин и все остальные действительно отвернулись от эрнистерийцев? Многие ее люди, спрятавшиеся в пещере, считали, что сражаться с армией захватчика Скалли слишком опасно, словно воля богов направлена против племени Лута, и противостояние врагу навлечет на них гнев обитателей небес. Было ли это уроком, ее сны об исчезнувших ситхи и реальность встречи с напуганным народом Есфедри? Неужели боги привели ее сюда только для того, чтобы показать, что Эрнистир также очень скоро ослабеет и исчезнет, как гордые ситхи и великолепные мастера Дварры, павшие так низко? Мегвина расправила плечи. Она не должна позволять малодушным мыслям себя напугать. Она — дочь Лута, королевская дочь. Она что-нибудь придумает. Ошибка состояла в том, что она рассчитывала на склонных к ошибкам детей земли или ситхи. Боги еще пошлют за ней. Они будут, они должны дать ей какой-то знак, показать план даже в момент самого глубокого отчаяния. Ее вздох привлек любопытный взгляд Эолера. «Миледи, вам не хорошо? Она отмахнулась от его вопроса. «Когда-то весь город был ярко освещен», неожиданно сказал Исфедри, взмахнув длинной рукой. «Сердце горы искрилось и сияло. Кто здесь жил, Исфедри?» спросил граф. «Мы?» «Тинуке, да я». «Но большая часть нашего народа давно ушла». Осталось совсем немного. Кое-кто жил в хики в северных горах, в городе, который меньше этого. Его лицо стало грустным. Пока их не заставили уйти. «Заставили?» — удивился Эолир. «Кто?» Исфедри, поглаживая подбородок длинными пальцами, покачал головой. «Так говорить, большая ошибка. Неправильно переносить наше зло на невинных детей Эрна». Не бойтесь. Наш народ бежал, оставив его далеко за спиной. Его жена Исхадра что-то ему сказала на своем языке. Да, это верно, — огорченно сказал Есфедри и заморгал огромными глазами. Наш народ давно покинул те горы. Мы надеемся, что наши бывшие хозяева также оставили то зло далеко позади. Эолир посмотрел на Мегвин и ей показалось, что он хотел придать своему взгляду какое-то значение. Большая часть разговора проходила мимо нее. Она погрузилась в более серьезные проблемы своего лишившегося дома народа. Мегвин печально улыбнулась, давая понять графу Надмулаха, что его стремление выяснить столь мелкие детали не прошло незамеченным, и вновь погрузилась в свои размышления. Граф Эолейр, Перевел встревоженный взгляд с дочери Лута Надваров. «Вы можете рассказать мне о том зле?» — спросил он. И Сфидри задумчиво на него посмотрел. «Нет», — наконец ответил он. «Я не имею права открыть вам все. Пусть ваши люди и отличаются благородством. Быть может, после того, как у меня будет достаточно времени для размышлений, вы узнаете больше». Удовлетворитесь тем, что вам уже известно. И он перестал отвечать на вопросы Эолейра. В тишине, которая прерывалась только звуком их шагов, странная процессия двигалась по древнему городу, и свет вокруг них мерцал, словно множество светлячков. Зал узоров оказался лишь немногим меньше, чем место свидетеля. Он находился среди лесобашен, и его окружал ров из скалы в которой были высечены волны бушующего моря сам купол имел множество бороздок как у морской раковины для отделки использовали светлый камень который пусть и не сиял как хрустальное прутья но испускал слабый свет океан бесконечный и вечный сказал Иис Федри, указывая на взметнувшиеся вверх каменные волны остров Маши родной дом со всех сторон окружало море. Мы, Тинуке да я, построили корабли и перевезли с через океан. Руян-Ве, величайший представитель нашего народа, управлял кораблями и доставил нас сюда, на эту землю, где нам не грозило уничтожение. В огромных глазах двора появился свет, и голос наполнили триумфальные нотки. Он решительно потряс головой, словно хотел подчеркнуть важность своих слов. «Без нас кораблей попросту не было бы, и все хозяева и слуги ушли бы в небытие». Он заморгал, и после небольшой паузы огонь в его глазах погас. «Пойдем, дети Эрна», — продолжил он, — «поспешим в бане Фашадзе, зал узоров». Его жена Иисхадра поманила их за собой и повела мегвины графа вокруг застывшего серого океана к задней части купола, который находился в стороне от центра рва, как желток яйца, в темноту вел пандус. «Здесь живем мы с мужем», — сказала Иисхадра. Она говорила на Эрнестерийском, не так уверенно, как Иисфедри. «Мы — хранители этого места». Внутри зала узоров было темно, но эскадра вошла первой и провела руками вдоль стены. В тех местах, где ее длинные пальцы касались камня, он начинал испускать бледный свет, более желтый, чем от хрустальных прутьев. Мегвин видела резкий профиль эолера, который старался держаться рядом с ней, призрачный и неуловимый. Она начала чувствовать усталость после бесконечного напряженного дня. Слабость в коленях, мысли разбегались. Как мог Эолиэр позволить ей совершить столько глупостей? Ему следовало... Да. Что ему следовало делать? Ударить так, чтобы она потеряла сознание? Унести ее безвольное тело на поверхность? Она бы ненавидела его за это. Мегвин провела рукой по спутанным волосам. Если бы не случились все эти ужасные вещи... если бы только жизнь в Таиге не свернула на глупейший путь, если бы ее отец и Гвиттин остались живы, если бы зима закончилась вовремя, Мегвин, граф коснулся ее локтя. Вы едва не задели головой дверной проем. Она стряхнула его руку с плеча и наклонилась, чтобы пройти. — Я его видела, — заявила она. По мере того, как ладони и исходры прикасались к камням, Комната раскрывала свои тайны. Она оказалась круглой. Через каждые несколько шагов в стенах имелся низкий дверной проем. Двери на потускневших бронзовых петлях были сделаны из тесанного камня. Поверхность покрывали рунические буквы. Мегвин не доводилось встречать ничего похожего. Они отличались от тех, что она видела на огромных вратах, через которые она вошла в Мезутуа. «Садитесь, пожалуйста». «Если пожелаете», — сказал Есфедри, указывая на ряд гранитных стульев. «Массивные наросты у низкого каменного стола, похожие на грибы». «Мы приготовим пищу. Вы хотите с нами пообедать?» Эолир посмотрел на Мегвин, но та сделала вид, что смотрит в другую сторону. Она ужасно устала и плохо понимала, что происходит. Ее переполняло разочарование. Она не нашла ситхи. А эти скрюченные несчастные существа не помогут в борьбе с такими, как Скалли и король Элиас. Значит, на земную помощь рассчитывать не приходится. — Вы очень добрые, Есфедри, — сказал граф. — Мы с радостью разделим с вами трапезу. Хозяева устроили настоящее представление, когда зажигали маленькую жаровню в углублении в каменном полу. Поведение Есфидри говорило о том, что растопка была здесь большой редкостью, и ее использовали только в торжественных случаях. Мегвин не могла не отметить, что Есфидри и его жена двигались с удивительной легкостью и изяществом, когда доставали все необходимое для трапезы. Несмотря на неуверенную и скованную походку, они оказывались у дверей, расположенных на противоположных концах комнаты, а также миновали все препятствия с такой диковинной танцующей плавностью, что казалось, будто, проходя мимо, они ласкают друг друга своей мелодичной быстрой речью. Она понимала, что наблюдает за двумя многолетними любовниками, заметно ослабевшими, но привыкшими друг к другу, словно они стали двумя конечностями одного тела. Теперь, когда она уже не замечала странность внешности дворов, И огромные совинные глаза уже не вызывали удивления. Мегвин смотрела на их тихое взаимодействие и наполнялась уверенностью, что они именно те, кем кажутся. Пара, возможно пережившая не только ужасы и горести, но и счастье, проведенных вместе столетий. Идите сюда, наконец сказал Есфидри, наливая что-то из каменного кувшина в чаши для Мегвин и графа. Выпейте. «Что это?» — спокойно спросила Мегвин. Она слегка встряхнула жидкость, но не смогла уловить незнакомого запаха. «Вода!» — дитя Эрна удивленно ответил Есфедри. «Неужели вы больше не пьете воду?» «Мы пьем». Мегвин улыбнулась и поднесла чашу к губам. Она успела забыть, как давно в последний раз пила из своего меха, но с тех пор наверняка прошло много часов. Она сделала несколько больших глотков, и вода потекла внутрь ее тела, точно холодный сладкий мед со льдом. У нее был вкус, который Мегвин не смогла определить, нечто каменное, но чистое. «Если бы речь шла про цвет, — подумала она, — я бы назвала его «синевой нового вечера». «Замечательно! — сказала Мегвин и позволила Есфедри налить ей еще воды». Затем дворы поставили на стол блюда с кусочками белых, слегка светившихся грибов, а также небольшие чашки, в которых, как с тоской поняла Мегвин, находились какие-то существа с множеством ног. Они были завернуты в листья и прожарены на огне. Очарование удивительно вкусной воды исчезло, и Мегвин вдруг оказалась на пороге ужасной тоски по дому. Эолейр мужественно попробовал несколько кусочков грибов, он совсем не случайно считался одним из лучших послов в Светлом Арде. Нарочито неспешно проживал и проглотил кусок многоножки, после чего приступил к обычной еде. Если Мегвин и нуждалась в дополнительных доказательствах, выражение его жующего лица свидетельствовало, что она не хочет, чтобы такая пища оказалась у нее во рту. — Иисфедри, почему ваш дом называется залом узоров? — спросил граф Надмулах. Он незаметно стряхнул с кончиков пальцев несколько черных личинок на край своего плаща. — Мы вам покажем, как только закончим трапезу, — с гордостью ответил Иисфедри. — Тогда, если вы не посчитаете меня невежливым, могу я задать вам несколько других вопросов. У нас очень мало времени. Иаулейр пожал плечами. Я должен вернуть леди наверх к нашим людям, оставшимся в пещере. Мегвин с трудом проглотила насмешливый ответ. Вернуть леди? Ничего себе! Спрашиваете, дитя Эрна. Вы говорили о смертном, который нам известен под именем Джошуа Однорукий. А голос из камня сказал что-то о великих мечах. О каких мечах идет речь и какое отношение они имеют к Джошуа? Исфедрис стер пальцами, имевшими форму ложки, остатки гриба с подбородка. «Я должен начать с событий, произошедших еще до того, как все началось, как у нас говорят». Он перевел взгляд Сеолейра на Мегвин и обратно. «В дни, давно прошедшие, мастера нашего народа создали для короля северного народа меч. Но король не выполнил условия сделки». И когда пришло время платить, стал спорить, а потом убил вождя нашего народа. Того короля звали Элврид. Он был первым властелином Риммерсгарда. А меч, который выковали дворы, получил имя Миннеяр. «Я слышал эту легенду», — сказал Эолер. Исфедри поднял паучью руку. «Вы слышали еще не все, граф Эолер. если я правильно запомнил ваше имя. Мы наложили горькое проклятье на клинок и очень внимательно следили за ним, хотя он оказался далеко от нас. Такова уж работа, Дваров. Все, что мы выковали, всегда близко нашим сердцам и не может укрыться от глаз. Миньяр принес много печали Фингилу, кровавому королю, первому правителю Хейхолта и его племени. поскольку был могучим клинком. Есфидри сделал глоток воды, чтобы прочистить горло. Он внимательно наблюдал за лицом Эолера, положив ладонь на его руку. Мы сказали вам, что наш свидетель молчал столетия. Однако более года назад он обратился к нам. Точнее, кто-то заговорил с нами через осколок, как в давние времена. Кто или что? мы не знали, но он использовал язык огня в старом доме дваров в Хикихикайю, а его слова звучали мягко, но убедительно. Нас удивило то, что мы слышали осколок и язык огня, как в прежние времена, но мы также помним зло, что выгнало наш народ из дома. Зло, о котором вам не следует знать, потому что оно вызовет у вас великий страх». Поэтому мы не доверяли незнакомцу. Кроме того, с тех пор, как мы в последний раз использовали свидетеля, все же некоторые из нас помнят прежние дни и то, как Зидая говорили с нами. Но сейчас все было иначе. Тот, кто стоял перед языком огня на севере, казался холодным дыханием небытия, а не живым существом, несмотря на благожелательные слова. Есфедри тихо застонал рядом с ними. Мегвин, несмотря на ее печальное настроение, захватил рассказ Двара, и она почувствовала, как на нее повеял холодом. «Тот, кто с нами заговорил», — продолжал Есфедри, интересовался мечом по имени Миннияр. Он знал, что именно мы создали клинок, а еще что дворы связаны со своей работой, даже когда мы ее отдаем, как тот, кто потерял руку, продолжает ее чувствовать. Существо, которое обратилось к нам через свидетеля, спрашивало, действительно ли северный король Фингил принес миниар в Асуа, когда покорил это великое место, и находится ли меч там по-прежнему? Асуа! — выдохнул Эолер. — Конечно, Хейхолт. — Это имя дали ему смертные. Есфедри кивнул. — Мы были напуганы странным и вселявшим страх голосом. — Вы должны понять, что мы находились в полной изоляции в течение многих лет. Ваш народ такое даже представить себе не может. Нам стало очевидно, что в мире появилась новая сила, который, однако, владеет древним искусством. Но мы не хотим, чтобы кто-то из наших прежних хозяев нас нашел и вернул назад. Поэтому сначала мы не отвечали. Двар подался вперед, опираясь на локти. А потом, совсем недавно, всего несколько периодов изменения женщины-луны, как сказали бы те, кто обитает наверху под солнцем, осколок ожил снова. На этот раз прозвучал голос старейшей из ситхи, голос, который вы слышали. Она также говорила о Минияре, но и ей мы не ответили. — Вы боялись, что вас снова превратят в слуг, — сказал Эолер. Да, человек, Эрна, — кивнул Иисфедри. — Если вы никогда не сбегали из рабства, вам не дано понять, какой это ужас. Наши хозяева не стареют. В отличие от нас. Они сохраняют свои знания и историю. Мы постепенно вымираем. Иис Федри принялся раскачиваться, и древняя кожа его одежды стала скрипеть, как разволновавшиеся сверчки. Однако мы знаем то, что неизвестно тем, кто задает вопросы. Наконец заговорил он, и его круглые глаза загорелись так, как Эолир и Мегвин еще не видели. Наши хозяева считали, что Миннияр никогда не покидал Асуа, и это правда. Но тот, кто нашел меч под замком, тот, кого вы называете королем Джоном Престером, повелел его перековать и дал мечу новое имя. Он стал называться Сияющий Коготь, прошел с ним половину мира и вернулся обратно. Граф Эолер протяжно присвистнул. Значит, сияющий коготь, бич севера, был прежде минияром Фингила. Как странно! Как еще тайну унес с собой в могилу Престер Джон у Кинслага? Он немного помолчал, но из Федри мы все еще не понимаем терпение. На губах двора появилась холодная улыбка. Вы, дети с горячей кровью, Никогда не смогли бы ухаживать и собирать упрямый камень, как это делаем мы. Терпение!» Он вздохнул. «Повелительница Зидая поведала нам, что этот меч, один из великих мечей, каким-то образом связан с ныне происходящими событиями и судьбой смертного принца безрукого Джошуа». «Джошуа Однорукого», — поправил его Эолер. «Да». Но мы считаем ее слова обманом, ведь она сказала, что минияр жизненно важен против того самого зла, которое заставило наш народ бежать из хики -Хикаю. и это же зло может скоро угрожать всем, кто живет на поверхности земли и в ее глубинах. Как судьба одного смертного может влиять на разногласия бессмертных? Голос два раза дрожал. «Еще одна попытка сыграть на наших страхах. Она хочет, чтобы мы обратились к ней за помощью и вновь попали в ее власть. Разве вы не слышали? Придите к нам в Джао Эти Известна ли миру другая, столь же хладнокровная и коварная ловушка?» «Значит, — сказал граф, — спасение Джошуа каким-то образом связано с мечом». И с Федри с тревогой на него посмотрел. Так она сказала. Но как она могла говорить, что его судьба соединена с Миньяром, если даже не знала, что его перековали? А еще она добавила, что только нам о нем известно. И, быть может, многие судьбы, возможно, нити всех судеб завязаны на три великих меча, один из которых из Иисфедри стоял, и его лицо выражало глубокую печаль. — Я скажу вам ужасную, ужасную вещь, — с тоской проговорил он. — Хотя мы не можем верить нашим прежним хозяевам, мы боимся, что они говорят правду. Быть может, величайшие бедствия пришли в наш мир, и если так, их могли принести двары. Эулер огляделся по сторонам, пытаясь понять то, что он только что услышал. — Но почему, — есть Федри? — История сияющего когтя может быть тайной, но дворы никому ее не открывали. Когда Аскулак заговорил с нами, мы ничего о нем не сказали, потому что не знали этой истории. Таким образом, тайна не раскрыта. — Какие бедствия вы могли принести? — лицо двора исказило боль. — Я не все вам рассказал. Перед вашим приходом Осколок еще раз к нам обратился. Это был зловещий незнакомец из Хикихикайо, который снова спросил про Миннияр, проклятый меч. Двар без сил опустился на стул. В тот раз только один из нас находился на месте свидетеля, молодой Шовеней. Вы его уже встречали. Голос угрожал и обещал, и снова угрожал, вызвав у него огромный страх. Исфедри ударил широкой ладонью по столу. «Вы должны понять, он испугался. Мы все боялись. Мы больше не те, что раньше». Он опустил глаза, словно ему стало стыдно. Потом перевел взгляд на жену, и, похоже, это помогло ему обрести мужество. В конце концов ужас одержал победу над Шовенеем. И он рассказал незнакомцу историю Миннияра. что меч был перекован и получил имя Сияющий Коготь, и из Федри покачал большой головой. Бедный Шовеней! Нам не следовало оставлять его одного на страже у осколка, да простит нас сад. Теперь вы понимаете, дети Эрна, возможно, наши прежние хозяева нам солгали, Но мы все равно боимся, что ничего хорошего не может выйти из тьмы хики -хика ее. Если первая бабушка Ситхи сказала нам правду, кто знает, какое могущество мы отдали в руки зла. Мегвин едва его слушала. Она потеряла нить повествования, тупо запоминая отрывки, в то время как в ее усталом разуме кружил водоворот мыслей о собственной неудаче. Она неправильно поняла волю богов, и сейчас ей требовалось время, чтобы все обдумать. Граф Иолейр погрузился в размышления, и в комнате повисла тишина. Наконец Иис Федри встал. — Вы разделили с нами трапезу, — сказал он. — Давайте я покажу вам, что у нас есть, а потом вы сможете подняться на поверхность, к свежему воздуху. Эолейр и Мегвин, продолжавшие молчать, позволили увести себя в одну из дверей круглой комнаты. Они следовали за дворами по длинному, уходившему вниз коридору и вскоре оказались в помещении, внешние стены которого напоминали лабиринт, куда бы Мегвин не посмотрела, ее взгляд натыкался на украшенный резьбой камень. В этой комнате и других под ней находятся узоры. сказал Иис Федри. Дварры проделали огромную работу. Каждый туннель, каждое помещение созданы нами. Это история нашего народа, и мы ее хранители. Он гордо взмахнул рукой карты яркого Кементари, один из девяти городов Ситхи, лабиринт Джина Ценей, туннели под горами, которые риммеры называют Вестивег. И те, что проходят в горах над нашими головами, все здесь. Катакомбы Зая и мирита. Давно замурованные и безмолвные. Они живы. Эолейр медленно повернулся, переводя взгляд с одной поверхности на другую. Внутренняя часть большого зала оказалась невероятно сложной, точно камень со многими гранями. Каждую сторону, каждый угол и нишу покрывали изящные карты, высеченные в камни. — Вы сказали, что у вас есть карты туннелей под Грианспогом? — задумчиво спросил граф. — Совершенно точно, граф Эолеер, — ответил Иисфедри. Теперь, оказавшись среди узоров, он оживился. — И множество других. — Если мы сможем их получить, это очень поможет нашей борьбе, — сказал Эолеер. Мегвин повернулась к графу, она больше не могла сдерживать раздражение. «Неужели мы понесем тонны камней в нашу пещеру? Или будем спускаться сюда всякий раз, когда окажемся перед развилкой на тропе?» — резко спросила она. «Нет», — ответил Эолир. «Но как монахи-эйдониты мы можем скопировать карты на пергамент и просто иметь их при себе». Его глаза сияли. Тут должны быть туннели, о которых мы понятия не имели. Теперь наши рейды в лагерь Скалли станут выглядеть как магия. Послушайте, Мегвин, вы действительно очень помогли своему народу, и эта помощь важнее мечей и копий. Он повернулся к исфедри Вы позволите нам скопировать карты? Встревоженный двор повернулся к жене. Пока они беседовали между собой, Мегвин наблюдала за графом. Эулир прохаживался от одной стены к другой, прищурившись, Изучал стены и сложную резьбу на них, и она заставила себя подавить поднимавшуюся волну гнева. Неужели он думает, что проявляет доброту, когда делает комплименты относительно ее открытия? Она искала помощь легендарных ситхи, а нашла стадо пугал с пыльными картами туннелей. Туннели? Именно Мегвин первая их обнаружила. Как он смеет пытаться ее задобрить? Она разрывалась между яростью, одиночеством и утратами, когда к ней пришло внезапное как удар ножа озарение. Эолир должен уйти. На душе у нее не будет мира. Она не сможет понять предназначение, уготованное ей богами, до тех пор, пока он рядом. Его присутствие превращает ее в ребенка, но еще и жалкое существо, не способное вывести свой народ из тяжелой ситуации. Наконец, Исфедри к ним повернулся. «Мы с женой должны поговорить с нашим народом, прежде чем ответить на вашу просьбу согласием. Для нас это новое решение, его нельзя принимать поспешно». «Конечно», — ответил Эолер, — «его взгляд оставался спокойным». Но Мегвин чувствовала, что он старательно скрывает волнение. «Конечно, вы поступите, как будет лучше для вашего народа. А сейчас мы уйдем и вернемся через день или два, или как вы решите. Однако скажите им, что это может спасти народ Эрна, которому двары однажды уже помогали. Эрнестир, всегда было вас высокого мнения. Тут у Мегвин появилась новая мысль. — А возле Хейхолта есть туннели? — спросила она. — Исфедри кивнул. — Да, Асуа, как мы его называем. «Был выстроен глубоко под землей и тянулся высоко вверх. Теперь под замком лежат кости смертных королей, но землю там пронизывает множество прорытых нами туннелей. И здесь также есть их карты», — уточнила Мегвин. «Конечно», — с гордостью ответил Двар. Удовлетворенно кивнув, Мегвин повернулась к графу Надмулаха. «Вот», — сказала она. «Главный ответ, который я искала. Перед нами открывается новый путь, и мы станем предателями, если наш народ не последует по нему». Она погрузилась в мрачное молчание. Эолейр поддался на приманку. «Что вы имеете в виду, принцесса? Вы должны найти Джошуа, граф Эолейр», — отрывисто сказала она, и ей понравился собственный спокойный и властный голос. «Вы слышали, что сказал Иисфедри за столом?» Меч имеет огромное значение. Я уже думала, что принцу следует о нем известить. Вдруг это знание поможет победить Элиаса. Нам обоим известно, что до тех пор, пока верховный король остается у власти, Скалли, острый нос, будет держать ношу нашего горла. Найдите Джошуа, расскажите ему тайну меча. Вы спасете жизни многих людей». На самом деле Мегвин не помнила всех подробностей рассказа Дварра. Ее гораздо больше занимали собственные мрачные мысли. Но она поняла, что он как-то связан с Джошуа и мечом его отца. Эволер удивился. «Отправиться к Джошуа? Что вы сказали, миледи? Мы понятия не имеем, где он, и нам даже неизвестно, жив ли...» Вы предлагаете мне бросить наш народ в тот момент, когда он во мне нуждается, чтобы отправиться исполнять безнадежную и глупую миссию? — Вы сами говорили, что до вас доходили слухи, будто он жив, — холодно ответила Мегвин. — Совсем недавно вы меня убеждали, что он мог спастись. И разве мы уверены в том, что он мертв? По выражению его лица она не могла понять, что он думает, сделала вдох и продолжала убеждать графа. «В любом случае, граф Эолеир, вы не желаете видеть важность того, что эти люди нам рассказали. Карты туннелей важны, да, несомненно, но мы можем отправить Джошуа карты крепости Элиаса, а знание тайных ходов приведет к концу Верховного Короля». Мегвин слышала свои слова, и ей вдруг показалось, что это действительно хороший план. Вам прекрасно известно, что Скалли не отдаст наших земель, пока Элли правит в Хейхолте. элер покачал головой. Слишком много вопросов, миледи, слишком много вопросов. Несомненно, в том, что вы говорите, есть разумное начало, и над вашими словами следует подумать. К тому же у нас уйдет несколько дней на копирование всех карт. Несомненно, будет лучше, если мы все тщательно взвесим, а также поговорим с Краубаном, советником короля Лута и другими рыцарями. Мегвин хотела довести дело до конца, пока Эолиер колебался. Она боялась, что граф придумает другое решение, и она вновь не будет знать, как поступить дальше. Рядом с ним ее сердце становилось тяжелым, как камень. Ей было необходимо, чтобы он ушел, и это стало ее страстным желанием. Она хотела избавиться от боли и смущения, и как только ему удавалось затуманивать ее разум, она холодно на него посмотрела. «Мне не нравятся ваши возражения, граф. На самом деле вы не делаете ничего особо полезного, раз у вас есть время таскаться за мной по подземным норам. Так что будет разумно, если вы возьмете на себя миссию, которая может помочь нам выбраться из тяжелого положения». Мегвин насмешливо улыбнулась. Она ужасно гордилась собой, ведь ей удалось скрыть свои чувства, но собственная жесткость наполнила ее ужасом. «Во что я превращаюсь?» — подумала она, внимательно наблюдая за реакцией Эолейра. «Быть может, таково искусство управления государством?» На мгновение ее охватила паника. «Или я веду себя как дура? Нет, ему лучше уйти!» Но если именно так короли и королевы добиваются исполнения своих желаний, клянусь стадами Багбы, это ужасно. Однако вслух она лишь добавила. — К тому же, граф, вы дали клятву верности дому моего отца. Вдруг вы забыли. И если вы намерены отказаться исполнить первое же требование дочери Лута, я не могу вам помешать. И пусть вас судят боги. Аулер собрался ей ответить. но она подняла руку, чтобы его остановить. Рука была очень грязной, и Мегвин не могла не обратить на это внимание. «Я не стану с вами спорить, граф Эулеер. Делайте то, что я сказала, или не делайте. У меня все». Эулеер прищурился, как если бы впервые ее увидел по-настоящему. и «Ему это совсем не понравилось». Презрительное выражение его лица невозможно тяжелым камнем легло Мегвин на сердце, но обратной дороги не было. Граф заговорил после долгой паузы. «Хорошо, миледи», — спокойно сказал он, — «я выполню ваш приказ, хотя мне непонятно, откуда взялась ваша фантазия. Фантазия! Мне она кажется настоящим безумием. Если бы вы спросили моего совета, и обращались со мной, как со старым другом семьи, а не вассалом. Я бы охотно обдумал ваши желания. Но вам требуется мое повиновение. Что ж, в таком случае не ждите от меня большего. Вы хотите вести себя как королева, но я вижу лишь вздорного ребенка. — Замолчите! — хрипло сказала она. Двары с любопытством смотрели на Эолера и Мегвин. как будто они представляли оригинальную, но непостижимую пантомиму. Свет в зале узоров на мгновение потускнел, и тени стали чудовищно огромными, теряясь в лабиринте каменных стен. Однако через мгновение бледное сияние вспыхнуло снова, осветив даже темные углы. Но одна из теней заняла место в сердце Мегвин, и она знала, что ее уже не удастся легко прогнать. Команда облака Эдни» обращалась с Мериамель и к Адрахам не слишком мягко, когда вели их из трюма, но особой жестокости никто проявлять не стал. Матросов позабавили столь необычные зайцы. Когда пленники появились под светлеющим небом, команда принялась насмехаться над монахом, взявшим в спутницу молодую девушку, и рассуждать о добродетели молодых женщин, которые так себя ведут. Мериамель отвечала им дерзкими взглядами. Их грубые манеры не вызвали у нее страха. Несмотря на хорошо известные обычай среди матросов носить бороды, команда Облака была слишком молодой, чтобы их отрастить. И она не сомневалась, что за последний год видела больше, чем эти юноши за всю свою жизнь. Тем не менее, не вызывало сомнений, что «Облако Эдни» был необычным торговым судном, медленно ползущим вдоль берега, а настоящим океанским кораблем. Родившаяся на берегу реки в омываемом морем Мермунде, Мириамель могла оценить качество корабля по упругости палубы у себя под ногами или потому, как потрескивали белые паруса под свежим рассветным ветром. Еще часом раньше Мериамель испытывала отчаяние. Теперь же обнаружила, что дышит полной грудью, и настроение у нее заметно улучшилось. Даже возможные побои капитана ее не особенно пугали. Она была жива и оказалась в открытом море. Солнце вставало в утреннем небе, словно маяк вернувшейся надежды. Одного взгляда на развивавшийся на грот мачте флаг хватило, чтобы подтвердить правоту кадраха. Его украшал коричнево-желтый с черным морской ястреб привана. Как жаль, что она не успела поговорить с Дениваном, узнать последние новости придворной жизни на бана и о том, каково положение дома при Ван и остальных. Мириамель собралась прошептать Кадраху о необходимости соблюдения тайны, но неожиданно оказалась перед деревянной лестницей рядом с матросом, от которого даже на морском ветру сильно пахло соленой свининой. Мужчина на шканцах повернулся, чтобы на нее посмотреть, и Мириамель удивленно втянула в себя воздух. Нет, она не узнала его лица, а он не узнал ее. Однако он был очень, очень красив. Черные штаны, куртка и сапоги с золотым шитьем, наброшенный на плечи золотой плащ с капюшоном, развивался на ветру вместе с золотыми волосами. Этот аристократ казался богом солнца из древних легенд. «Встаньте на колени, деревенщины!» прошипел один из матросов. Кадрах немедленно подчинился. Мириамель в замешательстве последовала его примеру с некоторой задержкой. Она не могла отвести взгляда от лица золотого мужчины. — Вот они, господин! — сказал матрос. — Те, кого нашла низкие. Как видите, одна из них девушка. — Да, я вижу, — сухо сказал мужчина. — Вы двое продолжаете стоять на коленях. Обратился он к Мириамеле Кадраху. — А вы, парни, можете идти. Нам нужно поставить дополнительные паруса, чтобы успеть до вечера в Гренамман. Южный остров, недалеко от Набана. Есть господин. Когда матросы поспешно ушли, тот, кого они называли господин, повернулся, чтобы закончить разговор с дородным бородатым мужчиной, который, как решила Мириамель, был капитаном. Аристократ посмотрел на пленников, и грациозной походкой льва покинул ют. Мириамель показалось, что его взгляд задержался на ней чуть дольше, чем того требовало простое любопытство, и у нее возникло незнакомое ощущение, страх и одновременно возбуждение, и она повернулась, чтобы посмотреть ему вслед. Пара слуг мужчин поспешно последовали за ним, стараясь помешать его развивавшемуся плащу за что-нибудь зацепиться. Затем на мгновение золотоволосый мужчина обернулся и, перехватив ее взгляд, улыбнулся. Дородный капитан взглянул сверху вниз на Кадраха и Мириамель с отвращением, которого не скрывал. «Граф сказал, что решит вашу судьбу после утренней трапезы», — прорычал капитан и ловко сплюнул по ветру. «Женщины и монахи, что может принести худшую удачу, в особенности в наше время? Я бы вышвырнул вас за борт, если бы не хозяин». «А кто? Кто хозяин корабля?» — спокойно спросила Мириамель. — Ты не узнала герб, девка? — Не узнала милорда, когда он стоял перед тобой. — с Превес, граф Дрины и Эдни. Вот кто владеет кораблем. И вам остается надеяться, что ты ему понравишься, иначе вы оба проведете следующую ночь в одной постели с килпами. И он снова сплюнул серо-желтым соком. Кадрах и без того бледный после слов капитана стал белым, как полотно, но Мериамель уже не слушала. Она думала о золотых волосах Аспитиса и дерзком взгляде, не понимая, как в момент серьезной опасности могла испытывать восторг.